«Эта собака – единственный друг Фреда Смита». «Ничем не могу помочь», – отвечала она, – «я люблю животных. Это очень хорошая собака, ее нельзя губить только из-за того, что кто-то испытывает одиночество. Раньше эта собака была полноценной, может, она потеряла хозяина или ее украл человек, не знавший толка в собаках. Она утратила собственное достоинство. Новый владелец, вероятно, бил ее вместо того, чтобы поговорить с ней». Сначала у нее возник небольшой страх, затем еще один, затем страх стал большим, и в конце концов боязнь сделалась ее привычкой. «Теперь ее уже не излечишь от страха», – предостерег я, сам того не желая, заинтересовавшись этими рассуждениями. «Возьмите, к примеру, Фейна. Пес теперь будет бояться его до конца своих дней». Фейн захохотал. Он принадлежал к людям того типа, которые испытывают удовольствие, если человек или животное боится их. Большая Берта фыркнула на нас обоих. Много же вы понимаете. Разумеется, я не могу одними разговорами или наказаниями заставить пса преодолеть большой страх. Но я выведу его маленькие страхи и постараюсь устроить все так, чтобы он смог победить их. А уж с большими песик и сам потом справится. Большая Берта завела пса за стойку и стала говорить с ним. Голос у нее был тихий, но властный. Пес время от времени скулил, как бы пытаясь ответить ей. Когда я вышел из закусочной, они все еще разговаривали. На следующей неделе я дважды видел пса, оба раза улепетывающим со всех ног. В первую из этих встреч я, по правде говоря, не заметил, чтобы Фейн бросал в него чем-нибудь. Во втором случае я увидел движение его руки, бросавшей камень. Когда Фейн зашел в закусочную берты, он самодовольно смеялся. Я последовал за ним. «Фейн», — сказал я ему, — «оставь кобеля в покое». Он взглянул на меня враждебно. «Разве это твоя забота?» — осведомился он. «Теперь будет моя». «С чего бы это?» — сказал Фейн. «Может, он братом тебе приходится?» От моего удара левый он увернулся, правой рукой лапая кобуру с пистолетом под мышкой. Тут мой правый кулак попал ему в лицо, Фейн отлетел назад, наткнулся на табурет, ударился о стену и рухнул на пол. Когда он падал, его рука оторвалась от кобуры, и я увидел блеск вороньей стали. У меня оружия не было. Люди в пустыне, как правило, не оттягощают себя металлом. Мне оставался единственный выход – бросить, если успею, один из табуретов или, коли повезет, блокировать пулю. Я схватил ближайший табурет. «На сегодня хватит!» – небрежно бросила большая Берта, перегнувшись через стойку. А в руках у нее был сделанный из дробовика обрез, оба ствола которого метили Фейну примехонько в живот. Тому пришлось опустить пистолет». На место происшествия примчался Крайдер. Как и следовало ожидать, он принял сторону Фейна. Меня оштрафовали на 50 долларов и условно приговорили к месячному тюремному заключению за нарушение общественного порядка, нападение и оскорбление действием. Хозяйки закусочной пытались пришить уголовно наказуемую статью «Угрозу огнестрельным оружием», но Берта сделала хитрый финт, Собрала чемоданчик и объявила, что едет в город жаловаться большому жюри. Крайдеру чуть ли не на коленях пришлось уговаривать ее не делать этого. Перед Бертой я извинился, объяснив ей, что терпеть не могу, когда люди издеваются над собаками. Она пожала плечами. «Пес сам должен уладить этот конфликт», сказала она мне таким обыденным голосом, будто речь шла о воспитании подрастающего ребенка. Если собака боится пинка, то всегда найдется какой-нибудь тип, который пнет ее. Человек-то ведь должен питать уважение к самому себе, чтобы его уважали другие. То же самое относятся и к собакам. Пес лежал у ее ног. Мне казалось, он понимает каждое произнесенное ею слово. Я сказал Берте об этом. Разумеется, понимает, ответила Берта. Это умный песик, только уж более чувствительный. В этом и состоит его главная слабость. но он обязательно излечится от своих страхов. Пес порывисто подвизгивал ей. «Как назвали его?» — поинтересовался я. «Рексом». «Грозное имя. Назвали бы лучше Плаксой». Берта нахмурилась. «Если это, как я догадываюсь, шутка, то совсем не смешная».